Вы слушали роман Егора Крымова «Логово зверя». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Ноябрь 2011 год.